САМАРА. ЗОЛОТО, КРОВЬ, и ИЗУМРУД. ПАМЯТИ МИХАИЛА ОНИЩЕНКО. Так на кленовых листах пишем азбуку, речь обращая рекой. Что же разбито в тебе, а что развито? Кто ты на свете такой? Выйти к воде, отпуская корабликом иероглифику снов. И не трястись, как пират над награбленным Древних чарующих слов. Тут поважнее, чем чины и регалии, Воздух на семь версток крест. Море ли я, океан ли, река ли я, Не разобрать полемпсест. Черного здесь не отыщешь и белого, Золото, кровь, изумруд. Что же ты, литература, наделала? с теми, кто тоже умрут.